Нил Гейман Сметающий сны Когда все сны уже пересмотрены, и вы пробуждаетесь, покинув мир славы и безумия, ради скучной рутинной будни, сквозь обломки оставленных только что иллюзий, бредет сметающий сны. Кто знает, кем он был при жизни, если, конечно, он жил. Можно не сомневаться, что сам он не станет отвечать на ваши вопросы, ведь он... Немногословен, а голос его группы сер. И когда говорит, речь идет в основном о погоде и шансах на победу известных спортивных команд. К тому же он презирает тех, кто не таков, как он, то есть всех. Когда просыпаетесь, он приходит и стирает из вашей памяти королевства и замки, ангелов и сов, горы и океаны. Он сметает похоть и любовь, любовников и мудрецов, знающих, что они не бабочки, мясоцветы, беколеня и тонущую лузитанию. Он сметает все, что осталось в ваших снах, жизнь, что вы примерили, глаза, какими вы смотрели, экзаменационный лист, который так и не нашли, Одно за другим он стирает напрочь. Женщину, вонзившую острые зубы прямо вам в лицо, лесных монахинь, мертвую руку, всплывшую в прохладной воде ванны, алых червей, что копошились в вашей груди, когда вы распахнули рубаху. Он все сметает, все, что вы оставили в ваших снах а потом сжигает, чтобы освободить место для завтрашних снов. Если увидите, обращайтесь с ним хорошо. Будьте вежливы и не задавайте вопросов. Приветствуйте победу его команд, сочувствуйте их поражениям и соглашайтесь с его прогнозом погоды. А дайте ему должное, какого он ожидает. Ведь есть люди, к которым он уже не приходит, сметающие сны со своими самокрутками и тату с драконом. Вы видели этих людей? У них поддергиваются губы и глаза смотрят не мигая. И они лепечут и ноют их нычут. Некоторые бродят по городам и равнине со своим жалким скрабом. Иные же заперты в темноте в местах, где больше не смогут вредить себе и другим. Они не безумны. То есть потеря здравомыслия – не самая значительная их проблема. Это хуже безумия. Если позволите, они вам скажут. Они те, кто проживает каждый свой день на обломках снов. А если сметающие сны вас оставят, Он уже никогда не вернется. Конец рассказа Нил Гейман Рассказ, сметающий сны Для вас читал Михаил Стинский